Глава 59. Помещение, именуемое установочным центром швейцарской гвардии, располагалось рядом с так называемым корпусом бдительности, или, попросту говоря, казармами гвардейцев. Центр был местом, где разрабатывались охранные меры на случай выхода папы на публику или каких-либо иных происходящих в Ватикане событий с большим скоплением людей. Однако на сей раз установочный центр служил совсем иным целям. Группу солдат напутствовал второй по рангу офицер швейцарской гвардии капитан Илья Рошер. Это был крупный мужчина, широченный, как бочка, грудью и мягким, тестообразным лицом. На нем был обычный синий капитанский мундир. Персональным отличием Рошера служил лишь красный, лихо надетый на бекрень, берет. У капитана был... На удивление музыкальный голос, и когда он говорил, казалось, что звучит какой-то редкий инструмент. У столь могучих людей такой голос является большой редкостью. Несмотря на четкость речи, глаза капитана были слегка затуманены. Такие глаза частенько можно встретить у ночных млекопитающих. Солдаты называли его «Орсо», что значит «медведь-гризли». Иногда они, шутя, говорили, что «Рошер» — медведь, который ходит в тени гадюки. Гадюкой, естественно, был командор Оливетти. Медведь столь же опасен, как и гадюка, но вы, по крайней мере, знаете, когда он готовится напасть. Солдаты стояли по стойке смирно, не шевеля ни единым мускулом, хотя информация, которую они только что получили, подняла их суммарное кровяное давление на несколько тысяч пунктов. Лейтенант-стажер по имени Шартран Стоя в глубине комнаты, жалел о том, что не оказался в числе тех 99% претендентов на доставшийся ему пост, чьи кандидатуры были отвергнуты. В свои 20 лет Шартран стал самым молодым офицером швейцарской гвардии. В Ватикане он успел пробыть всего три месяца. Как и каждый гвардейец, Шартран прошел подготовку в швейцарской армии и еще три трудных года подвергался муштре в секретных казармах под Берном. Однако вся эта выучка в данном случае оказалась бесполезной. Катастрофе, подобной той, что случилось в Ватикане, его не готовили. Поначалу Шартрану показалось, что этот брифинг является всего лишь разновидностью странного учения. Оружие будущего? Древние культы? Похищенные кардиналы? Полная чушь! Но когда Рошер продемонстрировал им на экране эту тикающую футуристическую бомбу, он понял, что учением здесь и не пахнет. «В некоторых местах в веренной нам территории будет полностью отключено электричество», — продолжал Рошер. «Это будет сделано для того, чтобы полностью исключить влияние магнитных полей. Работать будем командами по четыре человека. Все получат приборы ночного видения». «Поиск будет проходить с применением стандартного набора инструментов, калиброванных на поиск специфического излучения». «Вопросы?» Вопросов не последовало. «Лишь лейтенант Шартран, мозг которого уже закипал от перегрузки, спросил, «а что случится, если к установленному сроку мы ничего не найдем?» В ответ медведь одарил его таким взглядом, из-под красного берета, что лейтенант тут же пожалел» своей чрезмерной любознательности. «Да поможет вам Бог, солдаты!» — мрачно закончил капитан, приложив руку к виску в салюте.